Глава девятая. Есенья. Чуть не давлюсь потрясным капучино, таращусь на Костика, что он такое говорит, но от властного тона все тело скручивает, вспыхивает желание, которое невозможно контролировать. Нужно это прекратить. Нам вообще нельзя видеться. Все усложняется тем, что этот мужчина смотрит на меня заинтересованно. Есть что-то в его взгляде, заставляющее меня трепетать. Нет, Кость, стараюсь придать голосу уверенности. Идея не очень, я замужем в конце концов. Ну что ты так напряглась, Еся? Ухмыляется он. Просто сегодня у Сереги в пять важное совещание по закрытию этапа проекта. Не думаю, что оно быстро закончится. Не на автобусе же тебе ехать, к тому же. Я виноват перед тобой. И что мне на это сказать, что саму себя боюсь, и что лучше буду толкаться в автобусе, чем сидеть рядом и сгорать от ненависти к себе. Мне после работы нужно еще по женским делам. Пытаюсь отбрихаться. Не буду тебя гонять по городу. Да мне в радость. Невозмутимо заявляет. Я с подругой поеду. Нахожусь с ответом так что не беспокойся, я позвоню Сереже, он тогда обсудит с тобой ремонт моей машины, хорошо? А сейчас мне пора. Вскакиваю, оставляю деньги за завтрак и позорно скрываюсь с поля битвы. Я проиграла. Чёрт. Костя продолжает наблюдать за мной в окно кафе и, клянусь, он улыбается. Сажусь за руль и мчусь на работу. Яра. Нахожу подругу, подсаживаюсь к ней. «У меня проблема! Огромная!» «Все-таки влюбилась в друга своего мужа?» Невозмутимо отпивает чай из кружки. «Я не влюбилась, но...» Кусаю губы, смотрю по сторонам. На пути к этому. И как назло, он постоянно появляется рядом. То на работе Сережи встретимся то он в машину мою врежется, рок какой-то. Или судьба, хмыкает она, ну а ведет он себя. Нагло, фыркаю, флиртует в открытую, такой весь позитивный, господи, что мне делать-то? Внезапно звонит мой мобильный, муж. Да, милый, выхожу в коридор, что-то случилось? «Ты утром сбежала», — обиженно фыркает. «Даже кофе мне не сварила». «Так вот, что тебя беспокоит». «Это не то. Слушай, утром...» «Знаю. Костя мне все рассказал». Спокойно произносит Сережа. «Еся». «Что он тебе рассказал? Внутри все холодеет». «Ну, как он в твою машину въехал?» А я сегодня не смогу тебя подбросить из-за совещания. Погоди минутку, у меня вторая линия. Пока муж с кем-то болтает, я медленно закипаю. Почему он такой равнодушный? Еще вчера был милым и внимательным, а сегодня снова кусок льда. Есть, я тут. Прости, работа. Угу, как обычно. Так вот, Костик предложил подвести тебя. «Что думаешь?» «Я ему утром сказала, что против. Доберусь сама. Или меня Яра подвезет. Все равно хотела пройтись по магазинам». «В смысле сама? А если подруга не сможет, я не пущу тебя в метро толкаться, Есения?» «Я могу вызвать такси». «И кто тебя повезет? Мало ли что? Нет. Пусть Костик поможет. К тому же он сам виноват». «Или ты его боишься? Он что-то сделал?» «Угу, засел в моем сердце, намертво, вместе с тобой, милый». «Нет, просто...» «Вот и отлично, вечером он заедет за тобой, а я задержусь сегодня на совещании». «Линду не забудь оставить после работы! Выпаливаю». «Еся, опять ты об этом!» — рычит. «Снова?» «До вечера, милый». «Отключаюсь. Меня всю трясет. Так ловко все за меня распланировал. Топаю обратно в кабинет, сажусь рядом с Ярой». «Так...» Она разворачивается ко мне. «Чую торнадо». «Он буквально толкает меня в руки кости, понимаешь?» «Шепчу. Ну неужели совсем не ревнует?» «А может, он у тебя из этих? Ну...» «Каких? Не понимаю». «Которых заводят, когда жену трахает другой мужик». «Нет». «Белею, ты что такое говоришь?» «А что? Может, они там видеокамеру поставили в машину этого парнишки?» «Ммм? Будешь секс вайф Говорят, это становится модным». Не знаю, что это такое. Вздыхаю. Но к другим мужикам он ревнует, а вот к Кости нет. Причем Сережа всегда хорошо чувствовал меня, а теперь словно не видит, что огнем горю. Сложная ситуация, хмыкает подруга. Я думала, что мой совет поможет, но в итоге ты с Костиком все ближе, а твой муж словно не замечает этого. Он вечно работает. Вчера прям дуновение свежего ветерка. Ужин, секс, м, -м, м, мечтательно тяну. А оказалось, это Костик посоветовал, что мне делать. Ты же знаешь, я как-то увлекалась восточными философскими течениями. Да. Жутко вспоминать. Яра тогда возомнила себя гуру. И доставала всех своими странными советами полгода почти. Говорила загадками, какими-то метафорами. Помню, даже думала отправить ее в принудительный отпуск. И там советуют. Если не можешь решить проблему, значит ее время еще не пришло. Отпусти ситуацию, не загоняй себя. Прими, как есть, и решение придет само. Это будет сложно. Тяну. Тебя клинит есть, но если небо посылает тебя раз за разом этого мужчину, ничего не сделаешь, значит так нужно. До самого конца рабочего дня я в раздумьях. В голову лезут всякие разные мысли, а стоит глаза прикрыть, как вижу двоих мужчин. Лезу в сумку, достаю помятое заявление на развод. Долго смотрю на пустой бланк, беру ручку, заполняю, медленно выводя каждое слово, пытаюсь понять, смогу ли я без Сергея, в красках представляю, что его нет в моей жизни, и сердце ныть начинает, на глаза наворачиваются слезы, люблю ведь я его, сильно люблю, а потом начинаю представлять, что Костя пропал, Вот просто не появлялся он никогда. Не было ужина, наших странных встреч, от которых кровь кипит. Мы бы с Сережей отдалялись все дальше и дальше. А еще нет этого лукавого взгляда. Когда мы в кафе сидели, я почувствовала себя молодой совсем, словно мне двадцать, а я сижу со старшекурсником, краснею, как девочка, бабочки в животе и все такое. Давно забытое яркое чувство влюбленности. И без одного не могу. И другой словно издевается, засев в моем сердце. Что же делать? Что делать?» Бормочу, массируя виски. «Еся?» Дверь открывается. В проем просовывается голова Костика. «Я уж думал, сбежала ты». «Отпусти ситуацию, и решение придёт само». «Нет, просто нужно было кое-что доделать». Улыбаюсь, встаю. «Теперь я готова». Беру сумочку, поправляю пиджак, постоянно ощущая на себе взгляд молодого мужчины. «Поехали». Подхожу ближе, сжимаю в руках ключи от кабинета. «Поехали». Растекается в порочной ухмылке, словно голодный котяра.